Часть четвертая. Пассажиры байё Дарвин ещё не успели сильно проголодаться. Внутренности каждого из них, включая Звёздочка Казах, ещё выжимали последние питательные молекулы из того, что их хозяева съели накануне. Никто пока не жил за счёт резервов собственного организма. Каковой способ выживания характерен для голопогодских черепах. Малышки Канка Бона уже изведали, что такое голод. Для остальных же это еще должно было стать открытием. Единственные двое, кто еще сохранял силы и не спал без конца, были Мэри Хепберн и Капитан. Маленькие Канка Бона, ничего не знавшие о кораблях и океане, не понимали, что им говорилось на каком бы то ни было языке, кроме наречия Канка Бона. Хисака пребывала в прострации. Селена была слепа от рождения, а звездочка Уэйт умирал. Таким образом, людей, способных везти корабли и ухаживать за звездочкой Уэйтом, оставалось только двое. В первую ночь плавания эти двое договорились, что Мэри будет дежурить у штурвала днем, когда по солнцу безошибочно можно определить, где восток, откуда они бежали, а где запад, суливший им воображаемый покой и изобилие. Капитан же должен был управлять судном ночью, ориентируясь по звездам. Тот, кто не дежурил в данный момент у штурвала, обязан был сидеть со звездочкой Уэйтом и, если получится, мог немного соснуть. Конечно, дежурства получались очень долгими, однако само испытание обещало быть недолгим, так как по расчетам капитана Бальтро находилась всего часов в сорока хода от Гуаякиля. Доведись им доплыть до Бальтры, чему сбыться было не суждено, и они бы нашли остров разбомбленным и опустошенным еще одной авиабомбардировкой с догонитом. Люди в те времена были столь плодовиты, что обычные взрывы вроде вызванных перуанскими ракетами почти не влекли за собой никаких биологических последствий. Даже по завершении длительных войн выяснялось, что в живых оставалась еще масса людей. Дети рождались в таком количестве, что даже серьезные попытки сократить численность населения с помощью применения силы оказывались обреченными на неудачу. Они оставляли по себе не более глубокий след, за исключением ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаке, чем Байеде Дарвин, безрезультатно разрезавшая и баламутившая поверхность океана. Именно эта способность человечества столь быстро залечивать раны путем деторождения привела многих к мысли, что разного рода взрывы не более чем шоу-бизнес, высокотеатральный способ самовыражения. Тем не менее, человеческому роду суждено было, не считая крошечной колонии на Санта-Рассалии, утратить эту способность, которую навсегда, покуда он состоит из воды, сохранит поглощающий все следы океан. заживлять собственные раны. Что же касается человечества, то его ранам вскоре предстояло стать незаживляемыми, а взрывчатым веществам перестать быть всего лишь отраслью шоу-бизнеса. Итак, продолжая человечество по-прежнему исцелять нанесенные себе самому раны посредством совокупления, мой рассказ о колонии на Санта-Рассалии превратился бы в трагикомедию с тщеславным и некомпетентным капитаном Адольфом фон Кляйстом в главной роли. Действие ее протекало бы от силы несколько месяцев, а не миллион лет. И колонисты никогда бы не стали настоящими колонистами, а лишь потерпевшими кораблекрушения, которых вскоре заметили бы и вызвали ли с острова. В том числе и посрамленного капитана. который один был в Сицилии ответственен за все их мучения. По прошествии всего одной ночи в открытом море, однако, капитан еще сохранял уверенность, что все идет как нужно. Вскоре Мэри Хейберн должна была сменить его у Штурвала. При этом он намеревался дать ей следующие инструкции: следите, чтобы солнце все утро находилось над кормой, а весь день по носу судна. Самой насущной задачей капитан считал завоевать уважение своих спутников. Они были свидетелями его самого позорного поведения. Он надеялся, что к моменту их прибытия на Бальтру они позабудут о том, как он напился, и станут рассказывать всем встречным и поперечным о том, как он спас им жизнь. Это еще одна способность, которая была свойственна людям раньше, а ныне ими утрачена. предвкушать в мыслях события, которые еще не произошли, а может быть и не произойдут никогда. Моя мать тоже была в этом сильна. Когда-нибудь мечтала она, отец перестанет писать научную фантастику и создаст что-то такое, чем люди будут зачитываться, и у нас будет новый дом в каком-нибудь красивом городе, хорошая одежда и так далее и тому подобное. Парой услушая ее, я удивлялся, зачем Богу было вообще трудиться и создавать реальный мир. Ибо сказано Мандараксом: воображение способно заменить множество путешествий, и насколько это дешевле. Джордж Уильям Кёртис, годы жизни: одна тысяча восемьсот двадцать четвертый одна тысяча восемьсот девяносто второй. Итак, капитан полуголый стоял на мостике Байеде Дарвин. А мысленно находился на острове Манхэттен, где хранилась большая часть его денег и жило большинство друзей. Он грезил о том, как выберется с Бальтры и купит себе уютную квартирку на Парковинью, и ну его к черту этот Эквадор. И тут в мечты его вторглась грубая реальность. Над горизонтом показалось самое, что не наесть реальное солнце. Показалось, но не там, не совсем там. Капитан всю ночь воображал, будто держит курс прямо на запад. Это означало, что солнце должно было восходить у него за кормой. А это солнце, хотя и поднималось сзади, оказалось тем не менее еще и в значительной степени справа. Поэтому он положил судно на левый галс и развернул его так, чтобы солнце было там, где ему и надлежало быть. Его большой мозг, повинный в допущенной ошибке, убедил его совесть, что ошибка эта не столь уж велика и произошла недавно из-за того, что перед рассветом звезды поблекли и он потерял ориентацию. Спокойствие совести было ему необходимо не меньше, чем уважение пассажиров. Этот его большой мозг жил собственной жизнью, и в конце концов наступит даже такой момент. когда капитан попытается всадить в него пулю за те заблуждения, в которые тот его ввел. Но до этого часа оставалось еще пять дней. Тогда он еще доверял своему мозгу и, выправив курс, отправился на корму посмотреть, как себя чувствует, в кавычках, «Виллард Флеминг», и помочь Мэри, как они собирались, перенести его в тень, в проход между офицерскими каютами. Я не поставил звездочку перед именем Уиллард Флеминг, поскольку подобное лицо никогда не существовало и, следовательно, не могло умереть. Мэри Хейберн настолько не интересовала капитана как личность, что он не потрудился даже узнать ее фамилию. Он полагал, что фамилия ее была Каплан, как значилась на нагрудном кармане ее списанной армейской куртки, которая служила теперь Звездочку Уэйту подушкой. Звездочка Уэйт тоже называл ее миссис Каплан. Сколько бараса она его не поправляла. Как-то среди ночи он сказал ей: «Вы еврей умеете выживать». «Вы тоже сумеете, Виллард», — откликнулась она. «Да», — произнес Сон. «Прежде я полагал, что умею, миссис Каплан, а теперь уже не слишком уверен». Но во всяком случае те, кто не мертв, уже считай выжили. Ну-ну, вмешалась она. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Скажем об Альтре. Однако, видимо, подача крови в мозг Звездочку Вейта на некоторое время нормализовалась, потому что он не дал увести себя в сторону от этой темы и с сухим смешком продолжал. Люди так любят похвалиться своей способностью выжить. Точно в этом есть что-то из ряда вон выходящее. Единственное, никто не может этим похвастаться. Этот руб. Ну-ну, что это вы? Пролепетала она. Когда капитан после восхода солнца подошел к ним, Мэри только что дала согласие на брак со Звездочкой Уэйтом. Он ее все-таки уломал. Он молил ее об этом, точно жаждущий о гладке воды. так что в конце концов она решила уступить. Если ему так позарез необходима была помолвка с нею, а это было все, чем она могла его одарить, то она сочла за благо дать ему желаемое. Однако она вовсе не собиралась сразу принимать всерьез свое обещание, если собиралась вообще. Ей, разумеется, нравилось все, что она себе рассказала. Узнав во время их ночных разговоров, что она энтузиаст лыжных походов, он с умилением сказал, что с роду не чувствовал себя счастливее, чем катаясь на лыжах, когда вокруг чистый, нетронутый снег и величественная тишина скованных морозом озер или лесов. На самом деле ему никогда не приходилось вставать на лыжи, но одной из его жертв была вдова владельца лыжной базы, расположенной в Белых горах в Нью-Гэмпшире. Он начал обхаживать ее весной и бросил оба бровда нитки еще до того, как зеленые листья стали оранжевыми, желтыми, красными и коричневыми. Мэри обручилась не с реальным мужчиной. Женихом ее был некий собирательный образ, стилизация. Впрочем, неважно, с кем она обручилась, уверял ее большой мозг, поскольку они все равно не смогут пожениться до прибытия на Бальтру. А там, у Вилларда Флеминга, если он к тому моменту еще будет жив, немедленно госпитализирует для интенсивного лечения. Так что у нее, решила она, есть еще масса времени на то, чтобы брак расторгнуть. Поэтому она не восприняла всерьез слова звездочка Уэйта, с которыми он обратился к подошедшему капитану. «У меня есть замечательная новость. Миссис Каплан согласилась стать моей женой». Я счастливейший человек в мире. И тут судьба сыграла с Мэри шутку, почти столь же мгновенную и неумолимую, как мое обезглавливание на верфи в Мальме. Вам повезло, как капитан этого судна, находящегося в международных водах, я официально полномочен сочетать вас с браком. Отозвался капитан и начал церемонию. Дорогие мои. Мы собрались здесь перед лицом Господа, чтобы две минуты спустя он провозгласил Уилларда Флеминга и Мэри Каплан мужем и женой.